379. -е. Матерь огни йоги Ученик Владыки, чьей жизнь идет формулы «все возможно», «все могу». Утверждая это, истину Дух утверждает, ибо человек есть образ подобия наивысшего. Все могущества, все видения и все знания есть потенциальные атрибуты Духа, к реализации которых он неуклонно идет. На этом беспредельном пути достижения указанных свойств духа имеется беспредельное количество ступеней, и каждый человек стоит на какой-то. Если же целью поставить формулой данные идти, то и по ступеням можно подниматься быстрее. Недостижимость цели пусть не смущает. Хотя даже владыка Будда Готама все знания, всемогущества и всеведения своего не утверждал, однако он знал то, что не снилось людям, и многое мог, потому утверждает владыка, что все достижимо сейчас. Ведь достижимость лежит в пределах сознания. Даже дерзновение не выходит за пределы его, хотя и может расширить его непомерно. Но утверждается беспредельность сознания и возможность расширять беспредельно его, и утверждающему дается формула жизни «ныне возможно все».